Глава вторая. Веселье перед бурей. Легаль, иначе орёл Измо, жил охотнее всего у жоли. Он находил себе приют, как птица находит ветку, на которой может отдохнуть. Они с жоли жили вместе, ели вместе, спали вместе. У них было всё общее. Это были своего рода близнецы. Утром 5 июня они вдвоём отправились завтракать в Каринв. Жоли схватил сильный насморк, начинавший приставать и к Леглю. Легаль носил довольно поношенный сюртук, а Жоли был одет хорошо. Было около 9 часов утра, когда они вошли в кабачок. Они поднялись во второй этаж. Их встретили там Матлотта и Жеблотта. Устриц с сыру и ветчины заказал Легаль. Приятели уселись за стол. Кабачок был пуст. Других посетителей ещё не было. Жиблотта, узнав приятелей, поставила на стол бутылку вина. Только они успели съесть несколько устриц, как из лестничного люка, показалась чья-то голова, и раздался голос. «Шел мимо. Слышу, отсюда несется соблазнительный запах сыра бри, и я вошел». Это был Гран-Терр. Он взял табурет и присел к столу приятелей. Увидев его, Жиблотта подала еще две бутылки вина, итого три бутылки. «Неужели ты выпьешь обе эти бутылки?» — спросил Леголь у Грантера. «Ты дитя», — ответил Грантер. «Взрослого мужчину пара бутылок вина не поставит в тупик». Леголь и Жоли начали с еды, а Грантер — с вина. Он залпом осушил половину бутылки. «У тебя должно быть дыра в желудке», — заметил Леголь. «Как у тебя на локте», — огрызнулся Грантер. И, допив свой стакан, добавил. «Однако, Легль, хотя ты и орел по части надгробных речей, а сюртук-то твой поношен». «Я им очень доволен», — ответил Легль. «Это доказывает, что мы с ним живем дружно. Он усвоил все изгибы моего тела, приспособился ко всем моим уродствам, не теснит меня, послушен всем моим движениям. Я чувствую его только потому, что он меня греет. Старое платье, тот же старый друг». «Правильно», — сказал Жули. «Ты откуда, Гран-Терр?» — спросил Легль. «С бульвара?» Нет. А мы же Жюли только что видели начало шествия. Великолепное зрелище, сказал Жюли. Как однако тихо на этой улице, воскликнул Легаль. Но кто бы мог подумать, сидя здесь, что в эту минуту весь Париж поставлен вверх дном? Причина ясна: здесь когда-то были одни монастыри. Тут всё вокруг так кишмя и кишело монахами, обутыми босоногими, бритвыми бородатыми, серыми, чёрными, белыми. Францисканцами, капуцинами, кармелитами, новоавгустинцами, староавгустинцами. Перестань говорить о монахах. При одном воспоминании о них хочется чесаться, перебил Грантер. Тфу, какую я пакостную устрицу проглотил, прибавил он немного погодя. Поневоле здесь захандришь. Устрицы гнилые, служанки безобразные, ненавижу весь род людской. Он протянул Жюли свой стакан. Тот налил ему вина. Грантер опорожнил стакан и продолжал: "О, до чего безобразен этот наш старый мир! В нём только и умеют мошенничать, надувать друг друга, резаться, продаваться и кривляться". Грантер принялся за вторую бутылку, которая быть может, вдохновила бы его на дальнейшую речь, как вдруг в четырёхугольном отверстии лестничного люка показалось новое лицо. Это был мальчик лет около 10, очень маленький ростом, жёлтый, худой, оборванный с лицом, похожим на звериную мордочку, с живыми глазами, косматой гривой, весь вымокший под ливнем, но очень веселый на вид. Видимо, не зная в лицо никого из трех присутствующих, мальчик, окинув их всех проницательным взглядом, смело обратился к Леглю. «Не вы ли будете, господин Босюэ?» — спросил он. «Да, это мое прозвище», — ответил Легль. «Что тебе нужно от меня?» «Вот что». Какой-то высокий белокурый господин остановил меня на бульваре и спросил «Знаешь тетку Хюшлу?» «Еще бы не знать. Это старикова вдова, что живет на улице Шанврери. Ну вот, — говорит, — ступай туда, тыщи там господина Босюэ и скажи ему от меня «А-Б-Ца». «И больше ничего?» — спросил я. «Больше ничего. Наверное, ему хочется подурачить вас, не правда ли?» «Он дал мне десять су». «Жоли, дай мне десять су», сказал Леголь. «Грантер, И ты одолжи мне столько же. Составилось 20 су. Легаль отдал их посланцу. Благодарю, сударь, сказал мальчик. Как тебя зовут, спросил Легаль. Навэ. Я приятель Гавроша. Оставайся с нами, предложил Легаль. Кстати, по завтракай ждабы в Грантер. Не могу, ответил мальчик. Я занят в шествии, я кричу долой полиняка. И шаркнув ногой в знак особого почтения, мальчуган поспешно ушёл. Полиняк Французский политический деятель первой половины XIX века, ярый реакционер, сторонник монархии. Чистокровный гомен, снова заговорил Грантер. Есть много разновидностей гоменов. Гоман в нотариальной конторе называется посыльным, гомен-кухонный поварёнкан, гомен-лакей-грумом, гомен-матрос-юнгой, гомен-солдат-кадетом, гомен-живописец-мозилкой, гомен-торговый мальчиком на побегушках, гомен-придворе-пожом, гомен- «Да что говорить, мало ли еще всяких гоменов!» Пока Гран-Терр перечислял разновидности гоменов, Легль в полголоса бормотал себе под нос. «А, Б, Ц. Это значит похороны Ламарка. А высокий белокурый господин — это Анжули Расс, извещающий тебя об этом», — добавил Жули. «Пойдем, что ли?» — спросил Буссёя. «Дождь идет», — отвечал Жули. «Я клялся идти в огонь, а не в воду, и вовсе не желаю простужаться». — Я тоже остаюсь здесь, — заявил Гран-Терр, — потому что предпочитаю завтрак к катафалку. — И я тоже. Значит, мы все остаемся, — заметил Легль. — Так будем пить? Ведь можно пропустить похороны, не пропуская восстания. — О, что касается восстания, то я в нем непременно буду участвовать, — вскричал Жоли. Легль потер руки и весело проговорил. — Принялись-таки исправлять революцию 1830 года. — Хорошее дело! — Она несколько жала народу под мышками. В зале было полутемно, густые тучи заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице не было видно ни души. Все ушли смотреть на события. Что сейчас, полдень или полночь, закричал Бусюэ. Ни черта не видно. Жиблот, принеси свечу. Погрустневший Грантер продолжал пить. Анжоль раз пренебрегает мною, бормотал он про себя. Он говорит: Жоли Болен о Грантер Пян прислал мальчишку к Буссуэ. Приди он сам, я бы за ним пошёл. Тем хуже для него, я не пойду на похороны Ламарка. Таким образом Буссуэ и Жоли Грантер не тронулись с места. Часам к двум дня стол, за которым они сидели, был в спложь заставлен пустыми бутылками. В полутёмном кабачке горели две свечи: одна в медном позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке пустой бутылки. Грантер вызвал в Жюли Буссуэ жажду к вину, а Буссуэ и Жюли пробудили в Грантере прежнюю весёлость. Кто это осмелился без моего разрешения стащить с неба звёзды и поставить их на стол в виде свечей, крикнул Грантер. Буссуэ, хотя и сильно опьяневший, сохранял однако полное спокойствие. Усевшись на подоконнике, подставив спину под дождь, хлеставший через открытое окно, он молча созерцал своих друзей. Вдруг он услышал позади себя шум, топот торопливых шагов и крики к оружию. Обернувшись, он увидел на улице Сен-де-Ни, там, где она перекрещивалась с улицей Шан-Врери, Анжульра со свинтовкой, Гавроша с пистолетом, Фильи с саблей, Курфирака со шпагой, Жанна Прувера с мушкетом, Комфера и Багареля с ружьями, а за ними всю примкнувшую к ним буйную ватагу, тоже вооруженную. Вся длина улицы Шан-Врери не превышала расстояния ружейного выстрела. Бусюэ приставил ладони к губам в виде рупора и крикнул: "Эй, Курфейрак! Курфейрак!" Курфейрак, услышав зов и увидев Бусюэ, завернул на улицу Шан-Врери и поспешил к нему. Подойдя ближе, он громко спросил: "Что тебе нужно? Куда идёшь?" "Строить баррикаду", отвечал Курфейрак. "Ну и строй её здесь!" «Место как раз подходящее!» «Правильно!» — согласился Курфейрак, и по его знаку толпа хлынула на улицу Шанврири. Глава третья. Над Гран-Тером начинает сгущаться мрак. И действительно, место было очень удобное, благодаря широкому устью улицы и ее суженному в виде воронки тупику. Карин представлял собой выступ, и улицу Мандатур легко можно было заградить с обеих сторон, так что оставался свободным только передний фасад, обращённый к улице Сен-Дени. У пьяного Боссуэ глаз был не менее верен, чем у трезвого Гнебала. Появление вооружённой толпы нагнало страх на обитателей улицы Шан-Врери. Редкие прохожие поспешили скрыться. Двери лавок, квартиры, подвалов моментально затворились. В ворота домов заперлись Закрылись окна и ставни, начиная с нижних помещений и кончая верхними. Какая-то испуганная старуха даже загородила своё окно тюфяком, чтобы заглушить треск оружейных выстрелов. В несколько минут из оконных решёток нижнего этажа кабачка были выломаны все железные полосы, а мостовая разобрана на протяжении нескольких десятков шагов. Гаврош и Богарель мимоходом захватили и опрокинули телегу, на которой везли три бочонка с известью с завода Ансо, и, поставив их вместо устоев, навалили на них груды блыжника. К этим бочонкам были присоединены все пустые бочки, которые Анжоль Рас, открыв люк, вытащил из подвала мадам Хюшлу. Филлии укрепил сваленную тут же телегу и бочки двумя громадными грудами щебня. На бочке были положены брёвна, подпиравшие фасад покосившегося соседнего дома. Когда курфийрак и буссёй оглинулись, половина улицы уже была загорожена баррикадой выше человеческого роста. Матлотта и жеблотта принялись помогать работавшим. Жеблотта сновала взад и вперёд, таская в переднике кучи щебня. В вечном изнеможении она с таким же сонным видом помогала строить баррикаду, с каким подавала посетителям вино.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 Растерявшаяся мадам Хюшлу укрылась в верхнем этаже. Она смотрела вокруг себя мутным, блуждающим взглядом. Казалось, крик ужаса застревал у неё в горле. "Света приставление", шептала она. Грантер в это время дошёл до высшей степени восторга. Когда Матлотта вернулась наверх, он схватил её за талию и, подведдя к окну, начал громко хохотать. Матлотта безобразна, кричал он. Матлотта страшный сон, Матлотта химера. Взгляните на неё, граждане. Волосы у неё цвета хромокислой соли свинца, как у возлюбленной Тициана. Но она хорошая девушка. Ручаюсь вам головой, она будет отлично драться. В каждой хорошей девушке сидит герой. Что же касается тётушки Хюшлу, то она настоящий воин. Посмотрите, какие у неё усы. Она получила их в наследство от своего мужа. Вообще она чистый гусар, она тоже будет превосходно драться. Вдвоём с Матлоттой они наведут ужас на всю окрестность. Да замолчи же ты, наконец, пьяница, перебил его Курфейрак. Анжоль Расс, стоя с ружьём в руках на гребне баррикады, поднял своё красивое суровое лицо. Мы уже знаем, что Анжоль Расс соединял в себе свойства спартанца и пуританина. Грантер, крикнул он, «Ступай куда-нибудь подальше, выпускай свои винные пары! Не позорь нашу баррикаду!» Эти гневные слова произвели удивительное действие на Гран-Терре. Точно ему плеснули в лицо стакан холодной воды. Словно вдруг, протрезвившись, он сел, облокотившись на столик возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анджоли Расса и сказал «Позволь мне здесь уснуть». Вступай спать в другое место, возразил Анжоль раз. Но Грантер, не сводя с него мутных и нежных глаз, проговорил: "Разреши мне спать здесь, пока я не умру". Анжоль раз с презрением смотрел на него. "Грантер", сказал он. "Ты не способен ни веровать, ни мыслить, ни желать, ни жить, ни умереть". "Увидишь, так ли это", серьёзно ответил ему Грантер. Он пробормотал ещё несколько бессвязных слов, потом голова его грузно опустилась на стол, и как это часто бывает с сильно опьяневшим человеком, он тотчас крепко заснул. Глава четвёртая. Попытка утешить вдову Хюшлу. Богарель громко кричал, восхищаясь баррикадой. Вот как мы разукрасили улицу. Люба смотреть. Курфейрак, растаскивая понемногу кабак, пытался утешать вдову кабатчика. Тётушка Хюшлу, говорил он. Вы, кажется, недавно жаловались, что вам грозили судом за то, что жеблота вытрясла из окна ваш предпостельный коврик. Вот мы и хотим отомстить за вас. Дождь перестал. Новые защитники подходили к баррикаде. Рабочие принесли бочонок с порохом, бутылки с серной кислотой, вынесенные под блузами с завода, и корзину с плошками от недавней иллюминации. Разбили единственный фонарь на улице Шан-Врери и находившийся против него фонарь на улице Сен-Дени. Перебили, кстати, все фонари и соседних улиц Мондетур, Лебяжги, Прешер, Гранд и Птит Трюандри. Всем руководили Анжуль Рас, Комфер и Курфирак. Построили две баррикады, сразу примыкавшие к Каринфу и под прямым углом друг к другу. Большая из баррикад замыкала улицу Шан-Врери, меньшая улицу Мандытур со стороны Лебяжьей. Эта вторая баррикада, очень узкая, была сооружена исключительно из бочек и булыжников. В постройке баррикад участвовали человек 50. Из них 30 были вооружены ружьями, которые они мимоходом захватили в одном оружейном магазине. Трудно представить себе что-либо более пёстрое и разнохарактерное, чем эта толпа. Один был в куртке при кавалерийской шпаге, другой щеголял в одном жилете, круглой шляпе с прохавницей на боку, третий был вооружён шилом, каким работают шорники. Виднелось множество ружей с номерами легионов, несколько пик. Галстуки совершенно отсутствовали. Тут были все возрасты, самые разнообразные лица: бледные молодые люди, загорелые рабочие порта, Все страшно суетились, и, помогая друг другу, обсуждали возможные шансы на успех, говорили, что к 3 часам ночи придёт подмога, что один полк наверняка будет на их стороне, что восстанет весь Париж. Человек высокого роста, замеченный курфьером Комферм и Анжелем Расом, ещё в ту минуту, когда он примкнул к восставшим на углу улицы Билет, старался помогать при сооружении малой баррикады. Гаврош работал в числе строивших большую баррикаду. Сияющий и восхищенный Гаврош взял на себя задачу подбодрять работающих. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, опускался вниз, шумел, кричал. Казалось, без него не пошло бы и дело. Что окрыляло его? Веселье. Гаврош был воплощением в вихря. Он был везде, и голос его разносился повсюду. Он все наполнял собою. Он не давал ни минуты покоя ни себе, ни другим. Барикада точно оживала благодаря ему. Он подгонял бездельников, стыдил задумчивых, одушевлял ленивок, веселил утомлённых, всех приводил в движение, того толкнёт, другого осмеёт. Его маленькие руки были в беспрерывном движении, его маленькие лёгкие не уставали работать. Гаврошу ужасно бесило то, что его пистолет был без собачки. Он то и дело приставал к воставшим, чтобы они дали ему ружьё. Дайте мне ружьё! Я хочу ружьё! Почему вы не даёте мне ружьё, кричал он изо всех сил. Дать тебе ружьё? удивился Комфер. А почему же нет? спросил мальчик. В 30-м году, когда я поспорил с Карлом 10-м, у меня было ружьё. Анжойрас пожал плечами и сказал: Когда все взрослые запасутся ружьями, тогда лишние раздадут и ребятишкам. Гаврош гордо обернулся к нему и крикнул: Если тебя убьют раньше меня, я возьму твоё ружьё. Мальчишка, крикнул Анжойрас. «Молокосос!» — огрызнулся Гаврош. Какой-то Фран появился в конце улицы и привлек к себе внимание. Гаврош крикнул ему, «Молодой человек, идите к нам! Надо же хоть что-нибудь сделать для старушки родины!» Фран тотчас убежал. Глава пятая. Приготовление. Газеты того времени, сообщая, что баррикада на улице Шан-Врири, Названное ими сооружение, почти неприступным, достигало уровня второго этажа кабака, сильно ошибались. В действительности эта баррикада была не выше 6-7 футов. Она была устроена таким образом, что защитники её могли по желанию или укрываться за неё, или взбираться на самый её верх, благодаря четырём рядам камней, выложенным как ступени с внутренней её стороны. С фронта эта баррикада, составленная из правильно сложенных камней и бочек, соединённых брёвнами и досками, просунутыми в массивные колёса заводской телеги и omnibusа, действительно казалась неприступной. Чтобы иметь возможность произвести в случае необходимости вылазку, между стеной дома и краем баррикады была оставлена лазейка, в которую мог протиснуться один человек. Дышло omnibusа было утверждено стоямя. и к нему было прикреплено красное знамя, развивавшееся над баррикадой. Малые баррикады, скрывавшиеся за кабаком на улице Мон-де-Тур, спереди совсем не было видно. Обе соединенные баррикады представляли собою настоящий редут. Анджолерас и Курфиерак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мон-де-Тур, открывавший выход к рынку через улицу Прешерр. Очевидно, они желали сохранить для себя возможность сообщения с внешним миром. И вместе с тем не особенно опасались нападений со стороны труднодоступной улицы Прешар. Помимо этого остававшегося свободным прохода, да еще отверстия для вылазки на улице Шан-Врири, внутренность баррикады с ее острым выступом, образуемым зданием кабака, представляла собой неправильный четырехугольник, замкнутый со всех сторон. Между большой баррикадой и высокими домами в глубине улицы был промежуток в шагов в 20 не более, так что баррикада, можно сказать, почти опиралась на эти дома. Они хотя и были обитаемыми, но двери и окна в них были наглухо заперты с нижнего этажа до верхнего. Вся работа по сооружению баррикады была закончена в какой-нибудь час без всякой помехи. Сооружавшие её не были потревожены появлением ни единой островерхой шапки или штыка. Немногие буржуа, рискнувшие пройти по охваченной мятежом улице Сен-Дени, завидев баррикаду на улице Шан-Врери, ускоряли шаг. Когда обе баррикады были окончены и над ними водрузили красные знамёна, из кабака вытащили стол. На этот стол влез Курфейрак. Анжолера принёс квадратный сундучок, и Курфейрак открыл его. Сундучок был полон патронов. Курфейрак, улыбаясь, раздал всем патроны. Каждый получил по 30 штук. Бочонок с порохом стоял на столе, в сторонке его пока берегли. Барабанный бой сбора, звучавший по всему Парижу, все еще не смолкал. Он понемногу превратился в шум, к которому ухо быстро привыкло, так что на него перестали обращать внимание. Шум этот со зловещими перекатами то приближался, то удалялся. Зарядили ружья и карабины все сразу, но без торопливости, с какой-то торжественной серьезностью. Анджоль Расс расставил троих часовых вне баррикады, в конце улицы Шанврири, на улице Прешер и на улице Птит-Трюандри. Когда баррикады были построены, ружьи заряжены, посты расставлены, революционеры, укрепившиеся на этих улицах, по которым никто посторонний уже не проходил, окруженные безмолвными, точно вымершими домами, ни одним звуком не выдававшими присутствия в них живых людей, окутанные сгущающимися сумерками, застывшие в безмолвии, в котором чувствовалось приближение чего-то страшного, трагического, одинокие, вооружённые, спокойные, полные решимости стали ждать. Глава 6. В ожидании. Что делали эти люди в часы ожидания? Мы должны ответить на этот вопрос, ибо и это принадлежит истории. В то время как мужчины делали патроны, а женщины щипали корпию, корпия, нащипанная мелкими хлопьями бельевая ветошь, употреблявшаяся вместо ваты. В то время как часовые с оружием в руках охраняли баррикаду, в то время как Анжоль Расс, которого ничем нельзя было отвлечь от дела, наблюдал за часовыми, в это самое время Комфер Курфейрак Жан Провер, Фильи, Буссуэ, Жоли Багарель и некоторые другие собрались вместе, как в самые мирные дни своего студенчества. И вот в углу кабака, превращённого в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив свои заряженные карабины к спинкам стульев, эти молодые люди в виду грозной смерти, глядевшей им в глаза, читали вслух стихи о любви. Час, место Воспоминания юности, звезды, начинавшие мерцать на сумрачном небе, могильные безмолвия пустынных улиц, окружавших кабак, неизбежность надвигавшихся событий — все это вместе взятое придавало особенную прелесть стихам, которые читал в полголоса Жан Прувер, прекрасный поэт. Между тем на малой баррикаде зажгли плошку —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 И сама баррикада были погружены во мрак. Виднелось только одно красное знамя, зловеще озарённое точно громадным потайным фонарём.